Глава 28 Доедали и собирались быстро, поскольку времени действительно было уже много, а это значило, что светового дня остается меньше, чем обычно. Но и перемещаться им предстояло иначе. Надев на плечи походный мешок, Колт окинул чужой дом, куда никогда не вернется последним прощальным взглядом, словно хотел запомнить это место, где для него многое переменилось. После он вышел на улицу и без малейшего промедления обернулся, заметил, как вспыхнул детским восторгом взгляд его спутницы, когда она задрала голову, чтобы охватить его в полный, значительно увеличившийся рост. Это было ожидаемо. Он знал, что в облике горгульи выглядит куда более внушительно, становится раза в полтора выше и настолько же крупнее, немного менялись пропорции тела, форма головы, а вот черты лица почти до неузнаваемости — Кожа темнела и меняла оттенок, становилась похожа на прочную шкуру крокодила. Одежда тоже менялась. Ткань штанов становилась более плотной, а сверху появлялась куртка из такой же ткани, украшенная кожаными вставками, ремешками и медными пряжками, многочисленными заклепками. Так выглядела повседневная форма воина-горгулии. После потери оборота похожие наряд гаргулии стали использовать как парадную форму, только в ней... Сложенные за спиной крылья заменял плащ. «Я примерно половину жизни мечтала это увидеть», — призналась Рамина, когда поняла, что ей не удалось скрыть эмоции. «С тех пор, как впервые услышала сплетни. Но вчера ничего толком не разглядела, слишком боялась утонуть». Колт усмехнулся, намеренно удерживая себя от широкой улыбки. Знал, что для неподготовленного человека на лице горгульи такая улыбка выглядит, как хищный оскал. Легко подхватив Рамину на руки, он оттолкнулся от земли и взмыл в небо. Спутница тихо охнула и крепко обхватила его руками за шею. «Не бойся, я тебя не уроню», — заверил Колт. И услышал, как она выдохнула ему в ухо. «Тебе я верю». Колт не стал подниматься слишком высоко. Скрываться от случайного наблюдателя в мертвых землях не требовалось, а вот видеть, где летишь, чтобы ориентироваться, очень даже. Определившись с направлением, он развил неплохую скорость, позволявшую продвигаться к цели намного быстрее, чем пешком. Время от времени Колт выбивался из сил, поэтому в тех местах, которые выглядели достаточно безопасно, позволял себе приземляться и делать небольшие привалы. Они нужны были и Рамине. Как минимум, чтобы размяться, поскольку в воздухе она почти не шевелилась, вероятно, все же опасаясь, что неосторожное движение может привести к падению. Замок, предположительно являющийся их целью, они увидели издалека и до темноты вполне могли долететь до него, но Колт опустился на землю гораздо раньше, когда сумерки еще даже не начинали сгущаться. Оборачиваться в замке было опасно, это могло снова привлечь к ним внимание неизвестной сущности. Стоило сделать это раньше, а оставшийся путь проделать пешком. «И лучше бы нам найти безопасное место в городе и переночевать там», — заметил Колт, когда впереди появились очертания крайних домов. «А к замку отправятся с утра. Мало ли, какие там могут быть сюрпризы. Я бы не стал соваться в Академию Некромантии на ночь глядя». «Я, пожалуй, тоже», — согласилась Рамина. В город они вошли, когда солнце уже опустилось за горизонт и вечерняя заря погасла. Держаться предпочли широкой улице, на которой вполне могли разъехаться две встречные повозки. Здесь было больше шансов вовремя заметить приближающуюся опасность. Самим тут тоже не удалось бы спрятаться от посторонних глаз, но смотреть на них никто не мог. Окна домов, преимущественно двухэтажных, хотя попадались и повыше, и пониже, были темны и пусты. Как и в деревне, где они ночевали, здесь давно не осталось людей. Но они все равно двигались медленно и тихо. Сюрпризы могут встретиться везде. Как это грустно. Пробормотала Рамина, вдруг останавливаясь и оглядываясь по сторонам. Здесь почти все осталось, как прежде, только нет никого. Едва она это произнесла, как где-то позади что-то приглушенно громыхнуло. Звук моментально смолк, и, обернувшись, они никого не заметили, но было уже слишком темно, и видимость оставляла желать лучшего. «Давай-ка выберем убежище поскорее». — тихо предложила Рамина. — Не думаю, что есть большая разница. А на улице мне как-то не по себе. Колт согласился. Он и сам чувствовал себя странно. Короткие волоски на шее вставали дыбом, инстинкты били тревогу, а сердце стучало все быстрее. Но никакой объективной опасности он не видел. Может быть, просто слишком темно? И это свойственный многим страх перед неизвестностью, которую таит в себе темнота. Однако стоило повернуть голову, как он заметил краем глаза какое-то движение. Кто-то в бесформенной накидке, пригнувшись к земле, перебежал от дома к дому. Рука сама схватилась за рукоять меча. Другой колт коснулся Рамины и тихо шепнул «спина к спине». Запоздало, вспомнил, что она не один из его прежних сослуживцев. Те без лишних пояснений поняли бы эту команду, но добавить ничего не успел. Рамина уже прижалась спиной к его спине, вытащив свой меч». Теперь у них был полный обзор и прикрытые тылы, но пока реальной опасности не видел ни один. «В чём дело?» — тихо поинтересовалась Рамина. «Ты что-то заметил?» «Тут кто-то есть». также тихо отозвался Колд. «Я видел движение». «Я ничего не вижу». «Я пока тоже». Он едва успел произнести эту фразу, когда темнота впереди шевельнулась, и часть ее отделилась. Меч тут же был вынут из ножен, а Рамина заметно напряглась — Она, судя по всему, по-прежнему ничего не видела, но его движение заставило ее нервничать. Отделившаяся от тьмы бесформенная тень сделала несколько шагов и замерла. Она не нападала, но и не исчезала. Для мертвеца или призванной нечисти слишком пассивное поведение. Неожиданно прозвучал вопрос. «Кто вы и что делаете в нашем городе?» Обычный мужской голос, довольно низкий, с легкой крепотцой. «Точно не мертвец. Те не разговаривают. Но откуда здесь взялся живой?» «А вы кто? И как тут оказались?» В свою очередь поинтересовался Колд. Незнакомец хмыкнул и довольно вредным тоном заметил. «Я первый спросил». Это прозвучало так по-человечески, что все подозрения в его потустороннем происхождении моментально отпали. «А я первым ушел от ответа», — в тон ему отозвался Колд. Незнакомец как будто задумался ненадолго, а потом сделал еще несколько шагов и подошел довольно близко, игнорируя выставленный вперед меч. «Меня зовут Олуин», — представился он, не снимая капюшона, который скрывал лицо. «Я здесь живу». «Энгарт». «А это Рамина», — представил их Колт. Сама Рамина к тому времени устала наблюдать за происходящим через два плеча и тоже повернулась к незнакомцу. «Разве здесь можно жить?» — поинтересовалась она. — Чем ты питаешься? — А вы что, голодны? — вопросом на вопрос ответил Олуин. — Еда у нас есть, мы просто ищем ночлег, — заверил Колд. И не будем тебя тревожить. Думаю, места в пустом городе всем хватит. — А ты уверен, что город так уж пуст? — насмешливо уточнил Олуин. Колд снова оглянулся, только теперь разглядев, что окружающая их темнота прячет в себе несколько человек, облаченных в черные бесформенные накидки с объемными капюшонами. Сейчас они все зашевелились, подходя ближе, и стало понятно, что их по меньшей мере несколько десятков. «Так что вы делаете здесь?» — повторил Олуин вопрос, и на этот раз его голос прозвучал строже, в нем появились угрожающие нотки. «Мы просто ищем ответы на некоторые вопросы и не хотим неприятностей», быстро заявила Рамина, не дав Колту рта раскрыть. «Ответы здесь, в Академии Некромантии», уточнил Колт, кивнув на замок. «Вы некроманты?» Это был вопрос с явным подвохом. Уж если в мертвых землях кто-то и смог выжить, то это должны быть адепты магии смерти, и безопаснее всего, вероятно, назваться одним из них — Возможно, им с Раминой удалось бы выдать себя за неофитов, но Колту была противна сама мысль о том, чтобы причислить себя к проклятому племени, даже если это нужно для выживания. — Нет! — уронил он крепче, сжав рукоять меча, который опустил, но не убрал в ножны. — Тогда какие ответы вы надеетесь найти в Академии некромантии продолжил допытываться их собеседник. — Наш друг болен, — ставила Рамина неожиданно. Он бывал здесь и чем-то заразился. Чем-то, что теперь меняет его. У нас есть основания полагать, что внутри мы сможем найти лекарство от этого недуга или хотя бы подсказку, как его излечить». «Ваш друг-дракон?» Колт и Рамина удивленно переглянулись, но все же признали, что предположение олуи верно. «Летал здесь один», — кивнул тот. «Тоже все что-то искал в замке. Но это было слишком давно» чтобы речь шла о нем. Он мог заразиться, но тогда лекарство для него искать уже поздно. Речь идет о его сыне, уточнил Колт. Он тоже летал в мертвые земли, но, возможно, в другие места и заразился там. Ты знаешь, что это за болезнь? Могу предположить, кивнул Олуин. Но если вы хотите услышать об этом подробнее, то давайте лучше зайдем в дом. Скоро время мертвых. На улице оставаться опасно. Упоминание времени мертвых Колта удивило. Он искренне полагал, что такое понятие существует только за пределами мертвых земель, а здесь все время принадлежит им, мертвецам. Их отвели в самое большое и, вероятно, некогда самое красивое здание города, стоявшее в центре на главной городской площади. Когда-то здесь, должно быть, тоже устраивали ярмарки, как в Бордами. Сейчас же... Только ветер гнал по стоптанному булыжнику сухие листья, не успевшие сгнить с прошлого года. Остальные люди в накидках пошли с ними, но кроме Оллуина никто так и не приблизился. Внутри здания, бывшего когда-то, возможно, городской ратушей, прятались еще люди. Они стояли, сидели или лежали, где придется. Вероятно, проводили здесь много времени, отчего запах в помещениях стоял весьма специфический и ни на что не похожий, но очень неприятный. — Мы предпочитаем держаться вместе, — пояснил Олын, хотя ни Колт, ни Рамина ни о чем не спросили. — Так безопаснее. — Сюда забредают шатающиеся? — поинтересовался Колт. — Или что похуже? — Здесь много кто бродит, — прозвучал уклончивый ответ. В конце концов, их привели в просторное помещение, скорее всего, прежде служившее залом для собраний. Сейчас в центре, прямо на каменном полу, Парочка местных не слишком умело разводила костер, И, судя по всему, гореть в нем собирались не дрова, а обломки какой-то мебели. Для розжига использовались страницы книг. Колд мысленно отметил, что зажигали костер спичками. Стало быть, они либо имеют дело с обычными людьми, либо его предположение об опасности использования магии здесь верно. Едва пламя разгорелось, двое местных поспешили отойти и присоединиться к безмолвным группам, жавшимся по углам, а их с Раминой пригласил сесть поближе к огню. Сам же сел на небольшом расстоянии, закутавшись в накидку. «Обычно мы стараемся не разводить костер в темное время суток, но вы едва ли привыкли к такому и можете замерзнуть. Думаю, от одного раза особой беды не будет». Если у вас есть еда, ужинайте спокойно. Мне вам предложить нечего. Но и у вас ничего не возьму». «Интересно, чем же они тут все таки питаются?» мысленно задался вопросом Колт, доставая из походного мешка то, что не требовало приготовления. Здесь ведь даже крыс нет. Углубиться в размышления ему не дал вопрос Рамины, обращенная к их неожиданному, но вполне гостеприимному хозяину. «Так что это за болезнь?» «Ну, прежде всего, это не совсем болезнь, и я едва ли способен постичь и тем более объяснить, что это. Мы называем это просто тьмой. Она появилась в наших краях задолго, до переселения некромантов, но о тех временах памяти почти не сохранилась. Знаем только, что потом тьма на какое-то время исчезла, а когда драконы сослали сюда всех некромантов Содружества», Она появилась снова. Некроманты или призвали ее, или просто привлекли. Она и во времена оборотней появлялась там, где творилась магия смерти. А уж когда здесь обосновалось это племя, она тоже поселилась рядом. «Во времена оборотней?» — переспросил Колт. «В смысле, когда оборот еще был возможен?» «Когда он еще был возможен для всех». Оправил Олуин с хриплым смешком. Сама по себе тьма незаметна и почти неощутима, но она способна наполнять и подчинять себе животных, птиц и некоторых людей. Ну там, дурачков всяких, или выживших из ума стариков. И мертвецов? уточнила Рамина. Теперь и мертвецов, кивнул Олуин. Местные ученые-мужи. Те, что преподавали в Академии. Они экспериментировали с тьмой, пытались обуздать, подчинить и привить ее мертвецам, чтобы сделать их более осознанными. То есть, нахмурился Колт, тьма имеет разум, не такой, как у людей, но это некое неделимое сознание. Мертвецы, которым внедряли подчиненную тьму, становились более инициативными, креативными, что ли. Им не нужно было отдавать конкретные приказы, достаточно задать цель. А решение задачи они уже находили сами. «Как люди?» — сдержанно уточнила Рамина. «Только лучше», — хмыкнул Оллоин, «потому что почти неуязвимы и могут общаться друг с другом на расстоянии без слов, поскольку делят одно сознание». «Если бы таких бросили на нас, мы войну не выиграли бы», — пробормотал Колт. Проект не прижился. У разумности оказались серьезные побочные эффекты. Обычные мертвые армии не задавали вопросов, не рефлексировали о своем посмертном состоянии, не бунтовали. Так что разумных мертвецов-некроманты предпочли уничтожить и заняться другими исследованиями. Например, какими? Ухватилась Рамина. Кто знает? Может быть, и тем, ради чего пришли вы. Ведь среди некромантов хватало оборотней разных видов. Вернуть оборот отличный способ получить преимущество в войне. Напустить к себе в голову посторонние сознания вряд ли кому-то из них хотелось. Тогда едва ли они преуспели? вздохнул Колт. «Если бы преуспели, нам тоже пришлось бы туго». «Может, они просто не успели распространить свое решение», — возразила Рамина. «Мы должны как минимум проверить». Она мысленно посмотрела на Колта, и он без слов понял, о чем речь. «Лекарства для Ламберта в замке, может быть, и нет. Но способ вернуть оборот должен быть там, ведь Патрик Рабан его нашел. «Хорошенько подумайте, стоит ли», — протянул Оллуин. Ход в Академию охраняют толпы шатающихся. Когда-то им был отдан приказ никого не пускать в замок, и они его до сих пор выполняют. Ваш дракон проник туда по воздуху, вероятно, так и привлек к себе тьму. Она чувствует чуждую магию и стремится уничтожить или поработить ее носителей. «И что? Иначе в замок никак не попасть?» — поинтересовался Колт. Много лет назад, но уже после падения некромантов, сюда приходил еще один маг. Может быть, даже из ваших. Тоже искал лекарства для дочери. Но он и сам практиковал магию смерти, поэтому смог заставить шатающихся пропустить его. А что делать вам, я право не знаю. Рамины и Колт переглянулись. «По воздуху нам нельзя», — сразу заявил Колт. «Оборот в человека привлечет тьму». Она меня не заразит, скорее всего, но послать к нам мертвецов сможет. Мы не успеем найти то, что ищем. «А если ты останешься горгульей?» — предположила Рамина. «Ты видела, каким я становлюсь? Перемещаться по замку, рассчитанному на человеческую ипостась, будет проблематично. Подождёшь во дворе или на балконе? Куда мы там приземлимся? А ты пойдешь искать одна? Уверена, что справишься со всем, что можно там встретить?» Рамина поморщилась, признавая отсутствие такой уверенности. Немного помолчав, она тихо призналась. «Я умею упокаивать мертвецов. Ты сам видел. Может, смогу расчистить нам путь?» «Их там порядка тысячи», — возразил Олуин. «Ты достаточно хороша в этом, чтобы справиться со всеми. Но должен же быть способ!» С досадой воскликнула Рамина. «Подземный ход». Колд вопросительно посмотрел на Олуина. Тот пожал плечами. «Сколько здесь живу, а о таком не слышал. Но если он где-то и есть, то мне это неведомо. Может быть, вам лучше просто вернуться туда, откуда вы пришли?» «Вернуться?» — возмущенно переспросила Рамина, непроизвольно повышая голос. «Да мы прошли через ад, чтобы добраться сюда. Десять драконов отдали своей жизни, чтобы мы могли оказаться здесь». И просто так мы не уйдем. В позе Олуи на что-то едва заметно переменилось. До сих пор он сутулился, и капюшон скрывал большую часть его лица, а тень от него — все остальное. Теперь же его спина выпрямилась. Вот, в отблесках пламени костра стала видна нижняя часть лица, нездоровый цвет кожи и плохие зубы во рту. Тонкие губы растянулись в презрительной усмешке. «Ад! Думаешь, ты знаешь, что такое ад!» Думаешь, ты знаешь, что такое смерть? Пробовала бы жить в аду. Он встал в полный рост, выпрямился и скинул с себя капюшон. Попробовала бы жить после смерти. Колт и Рамина тоже непроизвольно вскочили, снова прильнули друг к другу в ужасе, глядя на осунувшееся землисто-серое лицо с заметными трупными пятнами, с которого на них смотрели наполненные тьмой глаза.